В вану неделями не заглядывала ни одна живая душа. И вот всё. Входите, не заперто, крикнул Иван. Входную дверь он действительно не запирал. Красть у него всё равно было нечего, зато ковылять к ней проклятый с того конца дома и только за тем, что какой-нибудь идиот явился узнать, не сдаётся ли комнатка. Повторять приглашения не понадобилось. Дверь широко распахнулась, и Ваню Ошеломил блеск никелированного металла. Понадобилось секунду, чтобы сознать, перед ним было инвалидное кресло, и отличалось оно от известных ему отечественных моделей, как Mercedes от присловутого Запорожца. Иван Борич лежеливо обратился к нему. Только теперь Ваня обратил внимание на тех, кто принёс в его дом это чудо. Двое здоровых молодцов с короткими ежиками на головах сошли бы за братьев, если бы один не был светловолосым, а другой рыжим и до предела веснушчатым. Это тряжи деловито осведомился: в дом занести или у крылечка поставить? Наверное, у крылечка. Растирался Ваня, а то как я поступеньком. Это тратайка и по лестниц, только так, сказал второй блондин в черной майке, сам пробовал. Иван подхватил костыли. С небывалой ликостью одолел крыльцо и в восторге оглядел кресло. Так миллионер созерцает новую яхту и мысленно прокладывает курс океанскому путешествию, так генерал-лётчик следит за демонстрацией суперсамолёта. Инструкции выдержи, сказал леснушьёчты, рыжие крапинки покрывали не только лицо, но и мощные плечи. Тут наворотов до хреновой матери, но ну, ты говорь тумный, да привёшь, да? Тут чё, кое-что? Ёжик в чёрной майке исчез и вскоре вернулся с коробкой. А это, спросил Иван, охрен её знает. Француз, сказал, передать, мы-то не при делах. Ну всё, повернулся рыжик на парнишку. Шратвы, схватился блондин. Слышь, мужик, течок привести. Да я отмахнулся был Иван. Вроде есть у меня. Вельно и привезём, нахмурился рыжий. Что, блин, копыжишься? Ну тогда консервов, может, каких? Смелее, С Иван, готовит я сам понимать. И ж тя активировал рыжий, и через секунду за домом взревел мощный мотор. Если бы в тот день к Ване на кухню заглянул частковый милиционер, он решил бы, что гражданин Рязников активно участвовал в ограблении продовольственного лавка. На столе выстроилось собой ма всех вариантов соуса Aunt Goodness. Рядом возвышалась гора супов в кнор, кубиков Галина Бланка, разнообразных картофельных пюре и всего прочего. Стояли пакеты с соком и два датских кекса с черникой. "Неизменно превосходный результат", сказал рыжий, когда посланцы Петр Фёдорович собрались наконец уходить. "Французу что передать? Что передать?" Ваня охрип и почувствовал, как сдавило горло. Поклон, передайте. Для начала он утвердился в новеньком кресле, хотя изучение большинства его функций в самом деле пришлось отложить на потом. Сгорая от любопытства, Иван осторожно подъехал к таинственной коробке, лежавшей там, где ее положили. Он взял коробку в руки, не особенно тяжелые. У него вообще была гипотеза. Но он не допускал её к рассмотрению, ибо такого просто не могло быть, потому что не могло быть никогда. Он прокатился на кухню за ножом. Господи, а ведь вчера это была бы отдельная экспедиция. И осторожно разрезал клейкую ленту. Перед ним был компьютер. Ваня откнул с альбом в холодную пластиковую крышку и заплакал. Хотя с вчерашнего дня не выпил ни капли. Безплатный сыр, как известно, бывает исключительно в мышеловках. Ваня понял это сразу. И поняв, решительно положил на все сопутствующие обстоятельства в виде правоохранительных органов и так далее. То есть было полностью ясно, который из многочисленных ветвей власти он оказался по гроб жизни обязан: ни первый, ни второй, и ни третий, и ни четвёртый. которая пресса. Ему протянул руку человек из преступного мира. Иван никогда с этим миром не соприкасался. Преступники были в его воображении угрёмами и с убогими доразвитыми выходцами со страниц зачитных детективов.